Под этот закон не подкопается Рим, несмотря на все свои самые лукавые ухищрения. Этой не подточит самый ловкий язвит. Пусть-ка тот язычник и свирепый тиран попробует огрызнуться. А такой железный затвор он обломает себе зубы. Слава непреложному закону! Слава благословенным религиозным реверсалиям, Слава твердой прочной конституции! и Тюбингенскому соглашению. Слава благодетельной предусмотрительности мудрых отцов, которые припасли такие намордники для зубастых герцогов. Ровно в 10 часов председатель Иорганн Генрих Штурм объявил заседание открытым. Но не успели еще приступить к обсуждению вопросов, стоящих на повестке дня, как перед огорошенными членами Совета предстал Филипп Якоб Нейфер, брат законоведа, и предъявил бумагу, из которой явствовало, что Карл Александр в осуществлении законных прав наследования вступает на Вертенбергский престол, а впредь до своего прибытия в герцогство поручает руководство государственными делами советникам фон Фортнеру и Нейферу, для чего уже назначил с министрами. Далее новый министр с улыбкой учтиво заявил совершенно растерявшимся господам-членам Совета, что герцог осведомлен о возникших у парламента опасениях касательно вопросов вероисповедания и сословных свобод. Он счастлив, что может сразу же успокоить господ-членам Совета, передав от имени его светлости соответствующие заверения и подтверждения. Будучи еще принцем, герцог имел случай обсуждать с некоторыми членами Малого Совета ту ситуацию, которая тогда была лишь предположительной, ныне же притворилась в жизнь. И господа члены Совета сочли такого рода заверения крайне желательными, дабы между герцогом и лантагом установилось взаимное доверие, необходимое для общего блага. Молча в глубоком смятении выслушали эту речь девять членов из одиннадцати. Даже председателю штурм, несмотря на неизменное спокойствие и самообладание, стоило большого труда выдавить из себя несколько слов – признав полномочия господина Советника, а ныне члена Кабинета Министров, поблагодарить за врученные бумаги и обещать, что они будут внимательно изучены. Министр удалился, оставив почтенных мужей совершенно пришибленными, во власти бессильной злобы и взаимных подозрений. Значит, в их среде есть предатели, интригующие на свой страх и риск, Соседи чуть приметно отодвинулись от Нейфера и Вейсензе. А тем временем второй Нейфер, ныне министр, явился в военный комиссариат и на основе полученных от герцога полномочий потребовал, чтобы ему отрядили взвод солдат, который был ему предоставлен после запроса в Лангстаге. Ворвавшись в здание Совета Министров, Он именем Карла Александра, хотя прах старого герцога еще не был предан земле, арестовал всех главарей партии Грэвенит и приказал отправить их в Гогентвиль. Как они ни бесились, ни грозили, ни протестовали. В тюрьму Фридриха Вильгельма, брата графини, обергофмаршала и председателя Совета Министров, как лед холодного политика, который устранил от власти сестру, ради прочности собственного положения. В тюрьму обоих его сыновей, обершталмейстера и члена Совета Министров. Под арест мелких приспешников и клевретов, председателя Церковного Совета Пфейля, тайного рефендария Пфау, государственных советников Фольмана и Шейда и всю их многочисленную клику. Как они важнейшие раньше, как тванились, как задирали носы, еле кивали, отвечая на поклоны. Теперь они сидели в строжайшем заточении, и ни одна собака не вспоминала о них. После этого Нейфер отправился к герцогине и сообщил ей торжествующие, воссиявшие праха и унижения обо всем, что произошло. Через посредство герольдов и расклеенных на стенах указов, он возвестил, что Карл Александр взял в свои руки бразды правления и в ближайшее время прибудет из Белграда, что против бесчестных чиновников, притеснявших народ ради собственной выгоды, им, государем уже приняты меры, и что он заранее своим крепким и верным княжеским словом гарантирует неприкосновенность всех свобод, В особенности же свободу религии В народе ликования Вот это государь Этот взялся за дело Не считаясь ни с кем-то всем как на картине, где он штурмует Белград Подайте ленты Подайте еловые ветви, чтобы украсить картину Воистину властелин и герой